Глава 11. Ощущение осени. Верь, даже когда хрустальное стёкло души распались на осколки. Последний раз, когда Анет поднималась по лестнице, она отчётливо ощущала запах выпечки. А сейчас он исчез. Внизу слышались голоса и позвякивание кухонных приборов. И действительно, Оказавшись на кухне, Аннет увидела Молли и Коула. Он аккуратно протирал сухой поваренной солью ножи, а его дочь тщательно их вымывала. Так уходили лишние запахи. Вся кухонная утварь была аккуратно разложена на рабочих поверхностях. Маленькие чайные ложечки ютились возле больших столовых. Неподалеку соседствовали вилки и разные приборы. Скалки, черпаки, лопатки, противни, вытертые ножи и кастрюли. Нержавейка красиво отражала огонь дровяной печи. Её топили только когда ничего не пекли. Так хлеб и выпечка не приобретали аромат дров. О, Ани, вернулась? Это хорошо. Пойди, помоги вытирать полотенцам, а то к обеду не управимся. Оделся сегодня много. Пятница 13-е, особенный день. Приборы должны питаться хозяйственной магией домовых. Молли широко улыбалась. Ей явно нравилось это занятие, как и в целом день. Не смотри так испуганно. Ты вновь в своей реальности. Всё хорошо. Роберт всё так же спит. Отойдёт к вечеру. Ему почему-то всё даётся тяжелее. Молли закинула светлые косы за плечи и указала пальцем на крохотное зеркало у мойки. Оно было обрамлено тяжелой узорчатой рамой, которая, казалось, скрывала почти все, что можно было в нем увидеть. Там, если что, всегда видна связь с теми, кто пропал из своей действительности. Мы-то в разных постоянно, а вот вы нет. Вы в единственном экземпляре. После того, как согласились стать частью пекарни, она убрала вас из параллельных действительностей. Благодаря этому вы никогда не встретитесь сами с собой, не нарушите ничего. На круглом лице появилась широкая улыбка. Перепуганно. Ничего. Все такие в самом начале. Выдыхай, и пора готовиться к пятнице, а то 13-е число, полнолуние, нужно это правильно использовать, если веришь в приметы. Если нет, то всё равно работа есть. Молли махнула рукой, словно говоря: "Всего не перечислить сразу". Чем вызвала у Ани полнейшее недоумение. Слишком много событий. Голова шла кругом, но единственное, что ей оставалось, просто делать то, что говорят. Привыкнет. Ко всему привыкнет, лишь бы осталась возможность помочь тем, кто в этом нуждается. Хорошо, просто вытереть полотенцем мокрое? Да, вытри, а то я не успеваю мыть эти сита, головная боль. Как бы молле ни вздыхала, А сито — главная вещь в выпечке. Тонкие дырочки, деревянные борта, некоторые были полностью железные. Через них просеивали муку. Так она очищалась от комочков, мелкого мусора, который иногда попадал при расфасовке из больших мешков. Да и тесто после выпечки было пышнее. Иногда их использовали для протирки вареных овощей. Кол так придавал пирогам дополнительный вкус добавлял пюре в тесто. Так, например, дрожжевое тесто становилось воздушным и мягким, если в него непосредственно перед выпеканием вмешивался остывший варёный картофель. Пока все собирались на кухне, Роберт спал. Было уже совсем светло, когда он проснулся и сел на постели, хмуро глядя в окно, через которое лился поток солнечного света. На улице покачивались чёрные ветви с яркими оранжевыми листьями. В первое мгновение он не мог припомнить, где находится. Сначала ощутил волнение, после расслабление, словно произошло что-то очень приятное. Перемены он ощущал их. После обсуждения пекарни с Коулом, после того, как Роберт стал её частью уже осознанно, Всё вернулось на свои места. Роб молча принял действительность, понимая, что не оставит Аню одну. Пока ей хорошо в пекарне, он будет рядом. Рядом обнаружилась крохотная записка. Моли желала ему доброго утра и напоминала о пятнице 13. Чёрт возьми. Он встал с постели, открыл окно. Деревянная рама поддалась с трудом, а ведь он недавно её смазывал. Но с нынешней осенней влажностью это неудивительно. Вдохнул свежего воздуха, после чего начал собираться. Специально выбрал два разных носка: один тёмно-синий, второй чёрный. Надел их, выдохнул. Верил, что это хорошая примета, которая спасёт его от неприятностей. И после обязательных утренних процедур Роберт спустился на кухню. Проснулся? Отлично, и для тебя работа найдётся. Хлеб мы сегодня не выпекаем, но возьми вон те коробочки с печеньем и расставь возле каждой двери справа. Так задобрим домовых духов, сласти они любят. И, пожалуй, пора отключить электричество. Поэтому достань свечи и подсвечники. Будем зажигать их при надобности. Коул как раз нарезал красные нити и принялся завязывать ими мешки. Молли в это время рассказывала, что так домовые не смогут их развязать и рассыпать все по подвалу. Казалось, ее это веселило. «Ани, заменишь меня сегодня за прилавком? Мне нужно сварить грибной суп. Бабушка всегда так делала. Приманивала духа Фаберега в дома. А пекарня, ведь уже достаточно старая, ей не помешает помощь. Роберт застыл на пороге. Всё выглядело и звучало настолько странно, что он, уже смирившийся с магией реальностей, всё равно ошарашенно смотрел на Ане и взглядом спрашивал: "Это всё мне не чудится?" Его удивляли правила, которым следовали в пекарне. На что Анет лишь улыбнулась и потуже затянула резинку на волосах, боялась, что распустятся. А это, по словам её матери, просто катастрофа. В волосах могла запутаться нечистая сила, и потом 13 дней сможет портить ей жизнь. Дальше всё было словно в тумане. Подготовка к открытию пекарни, уборка, коробочки с печеньем, упаковка печенья, нарезка пирогов. Работа в доме кипела. Всё вновь наполнилось привычным теплом хлопотами, и тревожные мысли ушли сами собой. «Ах, это чудесно! Люблю грушевый компот. Еще одна кастрюля будет готова после обеда, чтобы посетители получили горячий напиток, и придется мыть много стаканов. Хорошо, чтобы возвращали, иначе беда». Молли закрыла глаза, а после и вовсе зажмурилась от удовольствия. Она улыбалась, вдыхая аромат из огромной эмалированной кастрюли. Насыпала немного корицы и добавила напоследок ещё чуть-чуть сахара. Роп отнесёшь и табличку повесь, что мы наливаем его бесплатно. Я забыла. Ох, и колокольчики не сняла. Мол покачала головой. Переживала, что их звук может потревожить невидимых гостей, души, которые будут приходить на пламя свечей. «Хорошо, сделаю». Он кивнул, взял разноцветные прихватки, сшитые когда-то Ане из лоскутов ткани. «Иди отдыхай. Ран нет, но усталость никуда не делась. Тебе тяжело дается смена реальностей». Коул протянул ему черный блокнот. «Почитай, если не выйдет уснуть». Аннет в это время уже стояла за прилавком. «Хорошо, сделаю». Она аккуратно упаковывала печенье в маленькие отрезки бумаги, перевязывала бичёвкой и складывала, чтобы отдавать с каждым тринадцатым заказом. Везде царила атмосфера лёгкой суеты, тепла и, пожалуй, чего-то праздничного. Словно все хлопоты, которыми они занимались с самого утра, и вправду перекрыли тревогу этой пятницы. Аня сделала медленный глубокий вдох и еще ярче ощутила витающие в воздухе ароматы. Нежный, теплый выпечки, в нем было немного корицы, сдобы, яблок, сахара и, пожалуй, немного тмина, которым веяло от кирпичиков, лежащих по правую сторону. Сладкий и пряный компота. Аннет разливала его в граненые стаканы тем, кто просил. «Необъясним о теплой осени». Он всегда был каким-то особенным. В последнем чувствовалась смесь всего: пожелтевших листьев, мха, лёгкой сырости, мокрой земли и камней. Так пахло приятная грусть. Она прощание с летом и в то же время напоминание о нём. От приятных ощущений пришлось отвлечься. Зашёл новый покупатель. Высокий военный. Казалось, она его уже видела. Кажется, он покупал хлеб и чем-то испугал моль. Напишите одно слово. Аннет предлагала это сделать всем. Посетители должны были написать что-то своё на маленьком кусочке бумаги и бросить в круглую вазу, и если хотели, доставали предсказание для себя. Напишу В его тёмном, пугающем взгляде появился отблеск чего-то тёплого. Мужчина выполнил просьбу, выбрал себе листик. Влюблённость? На строгом лице появилась кривая ухмылка. До встречи. Аня растерянно протянула ему упакованный заказ. После его ухода вновь наступила тишина. Она тонкими пальцами перемешала предсказание, и развлечения ради достало слово для себя. Сквазняк. Его она не любила, от одного воспоминания невольно поёжилась. Теперь она выглядела словно маленький воробушек, которого сгонял с ветки ледяной ветер, а тот упрямо оставался, раз за разом пытаясь удержаться. Темнота вновь напомнила о себе. Наступили сумерки, и теперь пламя свечей, которые одиноко висели в подставках возле окна и стояли возле прилавка, отбрасывало тени. Они уродливо извивались, нагнетая воспоминания. От этого ощущения Аня горько усмехнулась. Быть может, от этого никогда не сбежать. Взгляд невольно скользил по окружающим её предметам и остановился на гладкой зеркальной поверхности. Может, это из-за него? Её одиночество и размышления прервала моль. Она постучала пальцами по столешнице прилавка. Это была её обычная манера. Так она обдумывала то, что забыла, и то, что сделала. Маленькое причудо, которое как ни странно работало. Этот звук вынудил Анет поспешно спрятать мятую бумажку в карман. Ей казалось, что она слишком личная и ценна, её никто не должен увидеть. Можешь сегодня в него не смотреть, ничего не увидишь. В пятницу 13-го в нём только реальность и больше ничего. Это день для души домовых. Молли беспрерывно поглядывала в широкое, поделённое на квадраты окно. У неё было неприятное чувство, словно что-то могло нарушить ту идиллию, которая они вместе с отцом так долго шли. Найти хранителей для пекарни было слишком сложно. Ещё сложнее выбрать правильных из той действительности, которая ещё оставила в их сердцах тепло, но уже показала, что такое боль. Вот только ответить Ани не успела. Голова закружилась, начало подташнивать. Она приложила руки к груди. Перемещение не была уверена, пока не заметила, как изменились детали. Исчез компот, вывеска о бесплатном напитке, появились колокольчики на двери, по-другому стоял хлеб на прилавке и уже не было пирогов. Видимо, вечер. Вокруг была неприятная, гнетущая атмосфера. Она почти незаметным сквозняком просочилась в щели и окружила встревоженную Аннет. Последний раз она ощущала что-то подобное ранним утром в гараже. Тогда небо напоминало свернувшийся и плохо размешанный кисель. В некоторых местах тёмно-красный, похожий на кровь, в некоторых бледный Главный переходящий в серый, ни прохожих, ни души. Зазвенели колокольчики, после скрипнула дверь, и в помещение вошёл мальчишка, невысокий, худенький. Она бы дала ему лет 10 не больше. Он сомневался идти к прилавку или нет, уже собирался выйти, когда увидел приветливую улыбку и решил остаться ненадолго, погреться. Несколько минут он просто рассматривал хлеб. Тёмные глаза задумчиво и слишком по-взрослому изучали ассортимент. Он явно не думал о выпечке. В его глазах не было детского восторга и радости, только страшная глубина, та, что появляется у людей, испытавших трудности, та, которая говорит о перенесённых боли и несчастьях. Пал бухан кирженова и Мальчик Хмуро посмотрел на монеты в своей ладони. Подумал. Четверть пшеничного. Если вам не сложно, могли бы тонко нарезать? У вас ножи большие и острые, у меня так не выйдет. Да, конечно, подожди немного. Анет не ждала денег. Даже брать их не собиралась. Видела, что юный гость пекарни беспризорник. Аккуратная, но очень изношенная одежда на вырост, местами в угольной пыли, местами в земле, которую старательно пытались оттереть. И даже та мелочь, которая у него была, явно добыта тяжёлым трудом, а не попрошайничеством. Аня была в этом уверена. Слишком он ценил то, что имел. Да и руки в мазуте. Так что она просто нарезала буханку ржаного и пшеничного хлеба, Аккуратно упаковала, после чего достала из-под прилавка пару пирожков с яблоками. Возьми. Мне нечем заплатить за это. Простите. Мальчик хмуро и как-то даже виновато посмотрел. Плата не нужна, просто возьми и приходи под вечер, что-то всегда остаётся. Хорошо? Аня не спрашивала разрешения у Коула. Делала то, что подсказывало ей сердце. Хлеб не залёживался долго, завтра будет новый. Тогда это слишком много, я не могу, он сложил руки за спиной. Ты ничего не должен, просто возьми, Аня улыбнулась, после чего протянула ему пакет. Позволь мне сделать что-то хорошее. Ладно. Спасибо вам. На совсем юном лице появилась улыбка. А в тёмных грустных глазах отразился проблеск надежды. Так смотрят, когда вновь начинают верить в то, что давным-давно стало несуществимой мечтой. Беги, скоро начнёт меркцаться. Я запомню вас, может, когда-то понадоблюсь. Меня зовут Яков. Мальчишка прижал к груди пакет, бережно. Будто в его руках было что-то невероятно ценное и хрупкое, почти что живое, и ушёл. А его присутствие напоминал только звон маленьких колокольчиков, эхом звучащий после закрытия дверей. Анет не знала, опасно на улицах или нет, поэтому с тревогой смотрела ему вслед. На этот раз пекарня не дала ей никаких подсказок. Ничего. Даже спросить не у кого, ни Коула, ни Молли, ни Роберта не было. А без них она ощущала себя одиноко. Казалось, из-за их отсутствия и в самом доме стало прохладнее. Отчетливо ощущались сквозняк и сырость. К горлу подступило отвратительное чувство одиночества. Как тогда, у дома родственников, если бы не Роб. Дальше Ане не стало вспоминать. Не стоит. Её терзала совесть, но сейчас эта тревога лишня. Она может вывернуть наружу всё, что так долго пряталось на задорках души, сломать, сделать безоружной, наполненной болью до самых краёв. Никому это не поможет. Никому. Именно из-за этого Анет училась жить по-новому с чувством потери, но без жалости к себе, без разрешения на боль. Ей важно было помнить хорошее. Никто из родных не желал бы ей мучений, не наслаждался бы теми слезами, которые катились по щекам сами собой. Влага застилала глаза, и Анетт не сразу поняла, что зеркало что-то показывает новую историю, одну из тех, что затем наполнит её воспоминаниями. Но это пока горстью. После их станет больше. Первое, что удалось рассмотреть завод. Угрюмое тёмное здание, состоящее из разных пристроек, которые закрывали друг друга, пытаясь заслонить из-за того узкие длинные окна. Они служили естественным освещением, не больше и не меньше, ровно по стандартам. Так, словно все расчёты не хотели пропускать в помещение угрюмый вечерний свет. Такие постройки вряд ли кому-то понравятся. Тёмно-красный кирпич уже давно стал почти чёрным. Завод казался непреодолимой громадой, которая вот-вот задавит крохотный детский силуэт. Это был Яков. На нём был смешной клетчатый картуз тёмно-зелёного цвета. Тот сползал на бок. Был большим, зато немного защищал от холодного ветра, пробирающего до костей. Темнота сступала по пятам, а мальчишка упрямо не обращал на неё внимания, зябко кутаясь в потёртый пиджак, словно от этого тепла станет больше. Яков проскользнул в узкую, покрытую ржавчиной дверь. Таня приветливо заскрежетала, сама по себе закрываясь. Стояла криво, и оттого не нужно было заморачиваться. Еще секунда, и раздался легкий хлопок. Он эхом разлетелся в пустынном широком коридоре. Его потолки были настолько высокими, что мальчик казался совершенно крошечным. Стены освещала старая газовая лампа. Временами она мигала, и она не могла. И это навевало определённый ужас, но мальчик, судя по всему, к этому привык. Он здесь далеко не впервые. Шершавые стены с тёмно-зелёной масляной краской уже давным-давно ему почти родные. Пробравшись через лабиринт хозяйственных помещений, он попал в большой и хорошо освещённый цех. Здесь было так шумно, что с трудом можно было различить звук работающих станков. Рослые мужчины что-то обсуждали. Один, тот, что был чуть ниже и в засаленном фартуке, выбирал почерневшие тряпкой детали и бросал их в ящик. Второй переносил их в один из углов комнаты. «Как всегда, без опозданий, юный работник! Готов? Ишь, Рэй, ты посмотри, совсем продрог бедняга! Поставь ему сегодня место возле печи, а то заболеет, и что нам делать?» Искать новых мальчишек не охота, этот единственный кто не сочкует. Мужчина подмигнул малому, подтолкнул его к печи. После перед ним поставили ящик с гайками и протянули проверочный болт. Закончишь два ящика сегодня. Да, сэр. Яка взяпка поёжился, сел поближе к большой, можно сказать, громадной чугунной печи. Она уже давным-давно закоптилась. Покрылась металлической пылью с мазутом, а закалённое стекло пожелтело. Заледеневшие пальцы с трудом сжали деталь. И зачем ему прямо сейчас начинать? Совесть у тебя есть, а? Он же совсем холодный, почти как мертвец. Рей покачал головой, плеснул в кружку из фляги горячей воды, сунул в руки. Местами грязный и гнутый металл обжёг кожу. От мужчины веяло запахом древесной стружки и трав, чем-то сладким, домашним, живым. От чего-то сразу стало спокойнее, и мальчишка уже не стуча зубами, сделал глоток. Спасибо, сэр. Иж,serdeбольный, тебе спасибо говорят. А теперь пойдём работать. Начальство вот-вот вернётся. Беда будет, если застанут вот так. Яков отогрелся и стал проверять гайки на брак. Подходящие отправлялись в светлый ящик, а те, что нет, в старый и обветшалый. Спустя полчаса за прямоугольными узкими окнами стало совсем темно. Всё вокруг затихло, перестали работать многие ЦХ. Уже не скрипел мостовой кран, но Яков упорно продолжал работу до самого рассвета. Пока не начинали слипаться веки, пока всё не поплыло перед глазами. Бери, ступай. Никто не должен тебя видеть. Ты же знаешь, что всё в дружбе. А то мне, как этими руками, Рей демонстративно показал большие ладони, проверять эту мелочь. Мужчина дал ему деньги и дождался, пока за Иаковом захлопнется дверь. Жаль его, беспризорника. Толковый, не то, что Не говори глупостей, Рай. Все не одинаковы. Этот мальчишка только сейчас такой, видимо, недавно попал. А потом, как все, акклимация привыкнет, и либо воровать начнёт, либо пить. Хотя, может, и то, и другое, чёрт их знает. Никто не хочет жить впроголодь. Они не от хорошей жизни это делают, а умереть не так легко, как кажется. Мужчина покачал головой. Яков хотел успеть на начало анекдота до того, как на улицах хлынет народ, до того, как в разноцветных двухэтажных домах откроются створки. Но нет, видимо, не судьба. Чья-то рука вынырнула из утреннего сумрака, дёрнула его за плечо, после чего раздался громкий смех. На него смотрел долговязый рыжий подросток. Он нагло ухмылялся, стоя в окружении своих ребят. "Ну что, всё ещё не придумал присоединиться? Мы обещаем тебе интересную и увлекательную жизнь". Рыжий издевательски толкнул его. Но Якову показалось, что он смотрит на него не только с надменностью, но и с завистью. Мол, у Якова ещё были шансы не погрязнуть в уличной жизни навсегда. Именно это раздражало местных, как их называли дварняк. Он не такой, как все. У него свой выбор. Именно из-за этого общество отвергало его, выплёвывало, пыталось больно надавить, утопить в грязи и не дать шанса выплыть на берег. Яков лишь опустил голову. Веки тяжелели, сил ни на что не осталось. Что уж говорить о сопротивлении целой шайке. Это было невозможно. Но даже будь он отдохнувшим, всё равно не стал бы лезть в драку и что-то доказывать. Глупо. Когда ты один, ты один. В реальности не как в книжках. Здесь нельзя надеяться на того, кто спасёт, на то, что одному исхудавшему мальчишке вдруг удастся одолеть с десяток жестоких сверстников. Именно поэтому он осознанно выбрал позицию жертвы. Ощущая преимущество и вне всяком мире подчинения лидерам, такая жертва становилась неинтересна. Нет смысла дразнить и издеваться, если это не доставит удовольствия. Не те ощущения. Яков шмыгнул носом, вытер грязным рукавом лицо. Слушал какие-то издёвки, вопросы, выкрики. Но всё это пролетало сквозь него. В карих глазах затаилась злость. В них зрела решимость продолжать делать то, что он делает, быть другим. Всё окончилось внезапно. За углом раздался свист, и толпа, понимая, что это условный знак, рассыпалась по улице. Настало время искусных краж. Жители города шли на работу. Волнительные минуты закончились. Было ли ему страшно? Нет. Ожидал ли он побоев и издевательств, как было с другими такими же, как он? Нет. Яков был уверен: обижают тех, кто этого боится. Он покачал головой, приложил ладонь чуть ниже сердца. Там, в потайонном кармане, зашелестела мелочь. На посеневших от холода губах появилась улыбка, и Яков отправился в свой ночлег. Это был укромный и холодный чердак одной старушки. Она позволяла ему там иногда бывать взамен на то, что мальчишка будет помогать ей относить на рынок мешки с вязаными вещами. В крошечном пространстве, среди разбитых горшков, сена, сломанных рам от картин, Яков жил. Он собирал намокший картон на рынке, ждал, пока тот немного подсохнет, и обкладывал им себе место возле дымовой трубы. Так не сквозило, так было теплее. В углу под куском чьего-то плаща был надежно спрятан от влаги хлеб. Мальчик достал кусочек, жадно съел, а остальное спрятал. Так же, как и заработанные деньги. Аннет сжала губы. Сдерживая нахлынувшие волнения и сочувствие, она замерла, никак не могла отойти от увиденного. Ещё четверть часа она пыталась что-то увидеть в зеркале, как тогда, как с Тильдой, но ничего, кроме своего отражения, не видела. Её окружала тишина, пустая вечерняя улица лёгкий шум начинающегося дождя и лёгкий сквозняк так ощущалась осень